«Долгайся, док!» Голос Чейни прорывается в сознание. «Сейчас, босс, он уже приходит в себя. Раздаются откуда-то справа». Я открыл глаза. Чувствую себя отвратительно. В голове шумит. Мышцы сводит судорога. Шея затекла. Обвожу взглядом помещение. Белые стены. Какое-то оборудование шумит в углу. Компьютерный стул со стоящим на нем монитором... За спиной шесть игровых капсул в ряд. Сижу в одних трусах на жестком стуле, руки скованы за спиной наручниками. Помимо меня в комнате четверо в пластиковых синих халатах. Напротив лыбится Чейни, потирая руки в черных перчатках. Замерз он, что ли? По бокам от меня две гориллы. Справа, невысокого роста, плешивый тип, кладет пустой шприц на передвижной столик с какими-то склянками. «Мне стало страшно». «Здравствуй, Рома!» чей не смотрит на меня, как на старого друга, которого он встретил совершенно случайно на улице. «Ты думал, я тебя не найду? Как нехорошо с твоей стороны!» Мощный удар в челюсть опрокинул меня на пол вместе со стулом. Падая, я ударился о кафель лицом. «Да держите его, идиоты!» – крикнул он своим шестеркам. Меня снова подняли и снова усадили, придерживая. «Сейчас они будут меня убивать». Эйд понимал и ничего с этим поделать не мог. Лучше бы уж сразу, не мучаясь. Но это не мой вариант. Страх внезапно прошел, уступая место ненависти. «Но ты-то сам по себе кусок ослиного дерьма, без этих своих членососов», произнес я, с трудом ворочая челюстью, которая, скорее всего, сломана. Снова удар, голову мотнуло назад. Рот наполнился кровью, потом два подряд в корпус и снова в голову. Я вместе со стулом опять на полу. Выблевываю желчь вместе с кровью на белый кафель. «Я сказал держать!» Задыхаясь от бешенства, проорал Чейни. «Босс, вы сломаете ему шею. Вы же не хотите этого пока!» Спокойно произнес один из его телохранителей, Поставив ударение на последнее слово. «Да, Курт, ты прав. Мне он нужен живой». Адам с силой опустил каблук своей лакированной туфли на кисть моей правой руки. «Снова хруст!» Сквозь тело словно пропустили высокое напряжение, и я задохнулся от невыносимой боли. «Этой рукой ты ударил меня, мрязь! Прошипел Чейни и снова опустил каблук на мою руку. Запах нашатыря привел меня в чувство. «Он в сознании, босс!» Слышу я голос Плешивого и открываю глаза. «Ты думаешь, у тебя получится сдохнуть?» «И не рассчитывай! У нас еще много интересного впереди!» Шипит Чейни. «Пидор!» Выдыхаю я и плюю в ненавистную морду мучителя, склонившегося надо мной. Получилось плохо, но все-таки получилось. Чей неинтуитивно отпрянул, стер алые капли со своей щеки. Лицо его превратилось в маску звериной ярости, и первый же удар острым носком в грудь снова погасил мое сознание. В себе я пришел уже сидя на стуле, вновь придерживаемый с двух сторон. Боль разрывала мое тело на части. Было трудно дышать. Все вокруг, казалось, плыло в тумане. «Док, ты мне обещал, что он не сдохнет». Адам посмотрел в сторону Плешивого, тут кивнул. «Хорошо, облейте это дерьмо водой!» Сморщил он нос, глядя в мою сторону. «Не стоит пачкать оборудование!» «А насчет пидоров?» Чей не ткнул в меня пальцем. «Ты правильно мыслишь. Есть два огра в небезызвестной тебе локации. Думаю, ты понравишься этим ребятам». но это потом. Сейчас у нас по плану бег с препятствиями». Адам снял забрызганный кровью халат и вместе с перчатками кинул его в мусорное ведро, стоящее у двери. «Делайте, что я сказал, и приберите тут». Он посмотрел на меня. «Удачной игры, Рома!» Процедил он и покинул кабинет. Меня молча усадили на стул, укололи чем-то пару раз, сняли наручники и оттащили к одной из игровых капсул. Я не сопротивлялся. Да и что я мог сделать голый и избитый двум мужикам, каждый из которых был раза в полтора крупнее меня? Щелкнули зажимы шлема. Система меня опознала. Перед глазами возникла заставка загружаемой операционной системы, а затем сразу пошла загрузка игры. А через мгновение перед глазами появилось меню выбора расы. Меню выбора расы. Человек. Представители гордой человеческой расы отвоевали себе место под солнцем Аркона. Могучие маги и непобедимые рыцари по праву несут прославленные знамена предков. Игра за человеческую расу открывает перед вами большой выбор направлений развития персонажа. Вы можете примкнуть к любой стороне в нескончаемом противостоянии темных и светлых сил. Королевство людей Ирантия находится на севере запада Карна обитаемого континента. На востоке королевство граничит с землями орков, на юге проходит граница с великим лесом, населенным светлыми и темными эльфами. На юго-востоке с краицкими горами, местом проживания гномов и дроу. Стартовый город Вайдара, город Семи Ветров, находится на пересечении основных торговых путей. Локация находится в центре земель, в основном населенных человеческой расой. Вы уверены, что хотите выбрать данную расу? Ну да, меня, конечно, спросили. Хорошо хоть не эльф или гном? Я не понимаю, как вообще можно играть гномами, этими квадратно-бородатыми персонажами. Мне, разумеется, было наплевать, какую расу мне выбрали мои мучители. Но, чтобы совсем не скатиться в отчаяние, я старался думать рационально. Подтверждение. От своих славных предков, воевавших по обе стороны силы, люди унаследовали высокую сопротивляемость к магии тьмы и света и высокое искусство владения мечами. Расовый бонус плюс 1% к сопротивлению магии света за уровень и плюс 1% к сопротивлению магии тьмы за уровень, плюс 2% к наносимому физическому урону при использовании мечей. У дроу, к примеру, с рождения максимальное сопротивление тёмной магии, бонус к сопротивлению водной стихии, 1% за уровень и плюс 2% к урону кинжалами и маскировки. Дроу – лучшие разбойники в игре, Самые вкусные бонусы у гномов, так как администрация всеми силами пытается хоть как-то привлечь игроков к игре за эту расу. Теоретически, если бы я достиг 75 уровня, сопротивление магии тьмы и света у меня стали бы максимальными. Выше можно только подняться в талантах, вещами, с плюсом к максимальному сопротивлению или за выполнение скрытых заданий». Практически нереально поднять хоть какое-то сопротивление выше 95%. У Ксинг-Джуан, главы Лазурных Драконов, самого сильного клана в игре, только 4 сопротивления из 8 превышают 90%. А у неё, если память мне не изменяет, 234 уровень. Да, там весь клан такой. Средний уровень около 160. Корейцы! Они такие корейцы! Страница тем временем поменялась. Выберите класс персонажа. Чародей. В мире Аркона разлиты океаны силы, чародеи учатся повелевать ими. После 10 уровня чародею придется выбрать сторону силы и точнее определиться с классом своего персонажа. Маг, если вы хотите повелевать стихиями, и наносить противнику огромный урон за короткий промежуток времени. Отношение темных и светлых сил изначально темных, нейтральное, светлых – нейтральная Некромант, если вы хотите повелевать мертвыми, насылать на своих противников проклятия и призывать существ из иных планов. Отношение темных и светлых сил изначально темных, нейтральное, Неприязненное. Жрец. Если вы хотите атаковать своих врагов заклинаниями светлой и ментальной магии, лечить других игроков и существ, населяющих аркон, брать под контроль могучих противников. Отношение темных и светлых сил изначально. Темных – неприязненное. Светлых – нейтральное. Внимание! Маги, жрецы и некроманты, несмотря на свою невероятную силу, чрезвычайно уязвимы в бою. Поэтому игра за них рекомендуется только для опытных игроков. Классовый бонус – плюс один к интеллекту и плюс один к духу за каждый уровень. «Вот придурки, я никогда не любил этот класс. Воин или охотник всегда были моим выбором. Ну нахрена мне этот чародей?» Какая ж ерунда лезет в голову. Да какое мне дело до того, каким классом меня засунут в игру, когда мое искалеченное в реале тело лежит в капсуле? Подтверждение. В вами получен классовый бонус. Плюс один к интеллекту и плюс один к духу за каждый уровень. Следующая страница. Добро пожаловать в меню распределения начальных характеристик. Вы имеете 20 единиц нераспределенных характеристик. Администрация игры предупреждает вас, что после создания персонажа изменение невозможное. Страница распределения характеристик. Ловкость повышает шанс уклонения от вражеских атак. Шанс критического удара атак ближнего и дальнего боя. Уменьшает урон при попадании и увеличивает скорость передвижения. 50 единиц ловкости равны плюс 1% к скорости передвижения. Сила увеличивает рейтинг брони и атак оружием, находящимся в руках вашего персонажа. Параметр силы определяет вес переносимого груза. Здоровье – общая сумма урона, который может получить ваш персонаж до гибели. Одна единица здоровья равна 10 единицам жизни. Запас сил, физическая энергия игрока, любое физическое действие, атака, блокирование, парирование, ускорение при беге расходует единицы энергии. Одна единица запаса сил равна 10 единицам энергии. Дух увеличивает скорость регенерации запаса сил, здоровья и маны. Интеллект. Увеличивает рейтинг магических атак, вероятность нанести критический удар заклинанием, количество маны в вашего персонажа. Одна единица интеллекта равна 10 единицам маны. По логике вещей, нужно кинуть в силу 3-4 очка, единичку в ловкость и дух, 5 в здоровье, остальное загнать в интеллект. Я же, вы оставался сторонним наблюдателем на празднике выбора моего персонажа. Цифры на экране изменились. Однако, чего-то другого ожидать было по меньшей мере глупо. Ловкость. 10 Самый бесполезный параметр, максимальный при выборе. Насколько я помню, больше десяти очков нельзя кинуть в одну характеристику. Зато теперь с критами у меня проблем не будет. И уворачиваться буду, мама, не горюй как... Это так от безысходности рассуждаю, ибо во всем нужно находить положительные моменты. Сила 6. И еще одна практически бесполезная для мага характеристика. Зато те двое суток, что у меня есть, точно не будет проблем с переносимым грозом. Здоровье 1, запас сил 1, дух 1, интеллект 1. Ну да. С нулевыми характеристиками начинать игру нельзя. Хотя бы по единичке нужно кинуть в каждую. Принять новые характеристики. Рахитичный, тупой, но сильный и ловкий. Неплохое сочетание для начала игры за чародея. Хуже не бывает. Подтверждение. Поздравляем. Добро пожаловать в меню визуализации персонажа. Выберите внешний вид. Моего воина 35 уровня они, конечно, удалили. Аватара осталась, и, видимо, чтобы не тратить время, поскольку от внешнего вида и имени мало что зависит, я сохранил прежние внешность и имя. «Ваш выбор принят. Добро пожаловать в мир Аркона, Криан!» Навалилась привычная при входе в игру темнота. «Эрор!» «Семь, пять, Усем, Перед глазами снова меню выбора расы. Демон.